Смерть сидел в своем кабинете в темном доме на краю времени и смотрел на деревянную шкатулку. «Может, стоит еще раз попробовать?» — предположил он. Смерть взял на руки крошечного котенка, погладил его по голове, аккуратно опустил в шкатулку и закрыл крышку. «Когда воздух заканчивается...» «Кот умирает?» «Полагаю, что так», — кивнул его слуга Альберт. «Но дело не в этом. Если я правильно понимаю, определить, мертва кошка или нет, можно только посмотрев на неё. «Альберт, до чего же мы докатились, если я, чтобы узнать, умерло существо или нет, должен смотреть на него?» э — Хозяин, теория гласит, что именно акт наблюдения определяет, умерло существо или нет. Смерть выглядел несколько обиженным. — Ты намекаешь, что от одного моего взгляда кошки мрут? — Не совсем, хозяин. — Я же не собираюсь корчить ему всякие ужасные рожи. «Честно говоря, хозяин, лично я сомневаюсь, что даже волшебники до конца понимают эту чепуху про неопределенность», — ответил Альберт. «В мое время мы подобной ерундой не занимались. Определенность, неопределенность, уверенность, неуверенность. Не уверен — значит, мертв. И точка». Смерть кивнул. «У него с трудом получалось идти в ногу со временем. Взять, к примеру, параллельные измерения». «Вот». Паразитные измерения — это да, это понятно. В одном из таких он жил. Паразитные измерения были недоделанными вселенными, которые могли существовать, лишь присосавшись к главной вселенной, на манер рыбы прилипалы Но параллельные измерения могли означать лишь одно — «все, что ты сделал, ты не сделал где-нибудь еще». Всё это представляло собой необыкновенно тонкую проблему для существа, которое по природе своей было определённым. С тем же успехом можно играть в покер против неопределённого числа противников. Смерть открыл шкатулку и посмотрел на котёнка. Котенок уставился на него с нормальным для любого котенка изумлением. «Терпеть не могу, когда с кошками плохо обращаются», сказал смерть, осторожно опуская котенка на пол. «А, по-моему, эта идея с котенком в коробке не более чем метафора», откликнулся Альберт. «А... то есть ложь». Смерть щелкнул пальцами. Кабинет смерти не занимал пространства в привычном смысле этого слова. Потолок и стены служили скорее декорациями, а не средствами ограничения. Сейчас они потускнели, исчезли, и на их месте появились гигантские песочные часы. Их размеры трудно было определить, но мерить эти часы можно было разве что в милях. Внутри по струящемуся песку плясали молнии, а снаружи на стекле было выгравировано изображение черепахи. — М-да, место потребуется немало, — сказал смерть.